Выборная кампания. Практика против теории. Сноска 19. Сноска 19. Соавтор Новиков. Первое издание Екатеринбург. Издательство Уральского университета 2003 год. Эту книгу написали два человека, которые живут дома в общей сложности три месяца в год. Остальное время мы работаем на выборах. В разных регионах России за почти 10 лет мы приняли участие в том или ином качестве более чем в 150 выборных кампаниях и ПР-проектах. Работали в 58 из 89 субъектов Российской Федерации. Эта книга написана практиками, о практике и для практиков. Книга представляет собой сборник статей по актуальным проблемам политического консультирования. Авторы пишут в предельно откровенной манере и затрагивают самые неудобные вопросы, которые теоретические работы обычно обходят. Книга подвергает резкой критике нынешнее ПИАР сообщества и предлагает выход из кризиса, по сути, рисковых стратегий. доказавших свою исключительную эффективность в практике предвыборных кампаний. Книга «Практика против теории» — это уже практика начала века 21 Это уже Путинская Россия. Актуальность этой книги весьма высокая сегодня, несмотря на отмену губернаторских выборов и выборов по одномандатным округам. Приемы политической войны остаются теми же самыми, что на выборах. Мэра маленького городка, что при проведении оранжевой революции в целой стране мы описали очень жесткие приёмы. И слава богу, что теперь в нашей стране почти нет возможности их применять. Зато у нас есть огромное поле деятельности за рубежом. Ждут своего часа Прибалтика, Молдова, Грузия, Украина, а дальше всякие п о л ь ш и и прочее, и даже Америка. Да-да, Америка. Потому что мы генералы и офицеры информационных войн, прошедшие девяностые, порвем как г р е л к у любую американскую команду. Это не хвастовство. Мы видели американцев в деле, знаем их методы, знаем их силу, но мы уже превзошли их. В данной книге приоткрывается только часть секретов, благодаря которым мы можем быть информационно непобедимыми. Практика против теории сразу же получила. Первый приз на конкурсе "Белое крыло" и больше признания коллег. Она продана тиражом 15 тысяч экземпляров в течение двух лет и с тех пор ни разу не переиздавалась. Ее содержание приходится доносить через лекции и семинары. В данном издании книга "Предвыборная кампания. Практика против теории" воспроизводится полностью, почти без изменений. конец сноски рисковые стратегии ответ на кризис в пиар сообществе кризис пиар сообщества и его истинная причина о кризисе в пиар сообществе сейчас не говорит только ленивый вина за кризис возлагаются на большое количество непрофессионалов пришедших в эту среду из смежных областей Но дело в том, что и раньше, в середине 90-х годов в консалтинг приходили люди без опыта работы и из смежных отраслей, а отрасль росла, и о кризисе речи не было. Можно, конечно, утверждать, что несколько лет понадобилось, чтобы не профессионалов удалось распознать и изобличить. Частично это верно. н о в е р н о е и то, что за эти несколько лет многие стали профессионалами. набрались опыта и прочитали соответствующие книжки. Когда сегодня один из известных практикующих консультантов м и н ч е н к о говорит, что сейчас по большому счету секретов в политическом консалтинге не осталось, у всех PR агентств инструментарий более менее одинаковый. Все знают, что такое фокус группа, что такое социологический опрос, знают, как организовать кампанию от двери к двери и так далее. то он гораздо больше прав, чем те, кто продолжает ругать конкурентов за якобы непрофессионализм. Когда сегодня один социолог на шептывает на ухо кому-то про другого социолога, что, дескать, у того не репрезентативная выборка или еще что-то, это смешно. Как говорится в одной поговорке, даже самая красивая французская женщина не может дать больше того, что она может дать. Не надо требовать от той же социологии слишком много. Не надо демонизировать какую-то выборку. В огромном целом всей компании все эти дрязги мелкие почти ничего не значащие флуктуации. Уже в 1996 году американский рейтинговый институт J.D. Power, который ежегодно выдает рейтинги автомобилей мира, написал в своем отчете. В мире нет плохих машин, все машины хороши. Почему? Да потому что скопировать любую деталь, любой узел, любую находку не составляет труда. Машины различаются только сервисом, обслуживанием, дизайном, брендом, то есть нематериальной частью. Аналогично в нынешнем консалтинге все читали одни и те же книги, у всех один и тот же опыт. Все имеют возможность узнать, что происходило там, где сам не принимал непосредственного участия. Разница между консультантами только в раскрученности. Когда клиент имеет дело сначала с не раскрученным, а потом с раскрученным консультантом, то убеждается, что между ними нет разницы, и он снижает ценовую планку и платит либо среднюю цену, либо минимальную. Сегодня о кризисе в консалтинге говорят прежде всего раскрученные фирмы. Аналогично в а в т о м о б и л е с т р о е н и и Кульмуш взяли это сравнение: в кризисе прежде всего дорогие супермаркеты, а народные автомобильщики пока держатся. Но дело не только в этом. Если на одну чашу весов, находящихся в равновесии, положить пусть даже маленькую но гирку, ь то эта чаша перевесит и маленькая гирка сыграет большую роль, если такую же гирку положить на другую чашу, то все опять придёт в равновесие и роль гирки окажется не такой уж и значимой. Когда-то в середине 9 0 х годов и в п л о т ь д о п у т и н с к о й России консультанты были довеском, который решал судьбу компании. Тогда спош ь и рядом были примеры того, как некий политик при больших ресурсах проиграл только потому, что не приглашал консультантов. Сейчас консультанты есть у всех, качество примерно одинаково, и опять судьбу выборов стали решать материальные или властные ресурсы. Это значит, что роль консультантов обесценилась, что отразилось и на уважении к профессии, и на гонорарах. Выход из этой непростой ситуации может быть только в том, что какая-то часть консультантов начнет предлагать иные услуги, позиционировать себя по-другому, создаст новый рынок. И не просто иные услуги, не просто что-то другое, и не просто новый рынок. Сейчас есть попытки продать то же самое под другими названиями, а создаст нечто именно такое, что будет снова обеспечивать решающий перевес в к о м п а н и я х Статус-кво. Что представляют из себя методы нынешнего политконсультантского сообщества в самом общем виде? На что они нацелены? Безусловно, эти методы носят печать того, чем были в свое время порождены, а также печать требований заказчиков. В свое время Выборы рассматривались как лотерея, в которой победа зависела от многих неконтролируемых факторов. Потенциальный клиент, вступая на путь политики, требовал прежде всего предсказуемости и гарантированности результатов, пусть даже неуспешных. Он вообще хотел знать, на что тратятся его деньги и как связаны между собой и тратами на них такие ненеловимое понятие, как народная любовь. Имидж. Все это нельзя пощупать и измерить, как в привычном бизнесе. И, конечно, всякий, кто подвязается в этой области, сразу может быть заподозрен в шарлатанстве. Мутная вода манит соответствующих любителей, поэтому политические консультанты стали преподносить себя как людей. контролирующих ситуацию стихию, как технологов, как ученых, как аналитиков, как а н т и ш а р в а т а н о в И это естественно. Как в бизнесе есть научные методы, так и в политике так называемая стихия всего лишь кажется таковой тому, кто вы там пока ничего не понимает. На самом деле тут есть свои законы и правила, свои методы, свои учебники. Одним словом, речь шла о том, чтобы уменьшать риск. Технолог нанимается для того, чтобы все шло в соответствии с расчетом и планом. Он минимизирует риск поражения. Он гарантирует, насколько возможно, победу или некий заданный результат. Он отвечает за то, что сумма издержек не только материальных, но и репутационных будет адекватным достигнутому результату. Не просто победа любой ценой, а разумный баланс затрат и результатов. Ведь п и р в ы е победы тоже никому не нужны. Перед нами около пяти десятков буклетов известных политконсалтерских фирм, взятых в разные годы на выставке ПИАР в Малом Манеже. Буклеты р а з л и ч н ы по дизайну, но мало отличимы по содержанию. У всех одна и та же достаточно нудная каша н а у к о о б р а з н ы х заклинаний, экспертный опрос, проведение анализа существующей политической, экономической и другой ситуации, диагностика избирательного округа, и электората, социально-демографическое исследование и создание картины электоральных предпочтений в целом и по целевым группам. выявление важнейших экономических, социально-политических проблем округа, планирование, исследование, разработка, создание и PR обеспечение индивидуального стиля и имиджа клиента, психодиагностика и психокоррекция, подготовка п р о г р а м м н о и идеологических документов, разработка и написание концепций, программ политических и предвыборных платформ партии. базовых речей кандидата в рамках существующего имиджа, с учетом развития предвыборной ситуации, информационная разведка, мониторинг хода кампании, юридическое обеспечение кампании, целевой мониторинг СМИ, качественные и количественные исследования. У этого две стороны: одна и рациональное воздействие. Когда вы приходите со своими волнениями к врачу, кстати, этимология корня восходит к глаголу врать, он вас тоже в к а в ы ч к а х лечит, и в том смысле, в каком это слово применяется в блатном жаргоне, он в белом халате говорит вам, голубчик, он демонстративно спокоен, он проводит осмотр, он моет руки, держит вас в очереди. Еще десяток ритуалов, которые дают вам понять, что все идет своим чередом, все системно, под контролем. Ничего страшного, не нужно суетиться. Медицина, а врач не отдельный индивид, а ее воплощение, справится и так далее. Вторая сторона процесса — рациональное воздействие. Врач ведь не только настраивает вас на позитивный лад, на борьбу с болезнью. включает в вас в уверенность в завтрашнем дне и пробуждает жизненные силы. Не только подчует вас плацебо. Он и в самом деле дает какие-то таблетки, которые вызывают какие-то реакции, убирают симптомы и причины болезни на долгое или на короткое время, с последствиями или без о н ы х с побочными эффектами или без них. В любом случае используется некая упрощенная модель организма или процесса заболевания. Вот так же и в консалтинге строится упрощающая реальность, модели электората и политических процессов на основе статистики тех самых п р е с о у т ы х качественных и количественных исследований, на основе опыта, на основе других моделей. Упрощение реальности помогает принимать решения, управлять многими факторами и так далее. Ничего нельзя сказать против аналитики, так как кустарщина и самодеятельность в сравнении с ней действительно неэффективны и вредны, так же как и самолечение вредно для здоровья. И не надо успокаивать себя тем, что вот м о л п ь е м же мы аспирин без советов с врачом и сами знаем, как и когда это делать. так и в политике, пройдя через кучу выборов, уже тоже научились. Нет, к о м п а н и я это не головная боль, а операция на сердце. И можно перенести пять операций, а хирургом так и не стать. Тем более, что как в том, так и в другом случае клиент находится под специфическим наркозом. В современной ситуации эволюция отношений клиента с консультантами. идет также по схеме уменьшения риска. Деньги предпочитают тратить не на одну команду, а на десяток и слушают не одного советчика, а собирают консилиумы. Рассуждают так: одни используют одну аналитическую модель, другие другую, третьи т р е т ь ю Но если все рекомендуют одно и то же или по крайней мере не против неких действий, то их и надо делать. Вторая тенденция увеличение значения всяческих информационно мониторинговых служб. Консилиумы питаются данными, информацией. Чем точнее данные, тем точнее анализ. Поэтому и здесь должно применяться разнообразие методов, различных видов опросов, до разведки, прослушки и шпионажа. Конечно. Момент риска и непредсказуемости при проведении кампании совсем убрать невозможно. Этот вопрос стал даже своего рода критерием различения профессионалов и шарлатанов. Дескать, негодяи всегда обещают вам стопроцентный успех, а настоящие профи всего лишь 99. в н е Не могут они погрешить против истины. На самом деле оперативный риск кампании всегда значительно больше. Уже исследование при любой методике содержит не менее трех процентов погрешности. Но это для многих исходные данные. А ведь любой строитель скажет, что погрешность в фундаменте в 10 с а н т и м е т р о в дает на высоте отклонение в несколько метров. Плохо еще и то, что ситуация постоянно меняется. Данные разведки всегда не до конца достоверны. А вдруг специальная д р е з а Кроме того, они еще и н е т о ч н ы ибо разведчик питается сплетнями и слухами. Они находятся среди топ-менеджмента, принимающего решения, и, наконец, данные всегда приходят с опозданием. Одним словом, тактический риск составляет не менее 30%. и процентов. Любая компания – это игра с неполной информацией, вся современная аналитика и Политконсалтерское обеспечение построено на том, чтобы уменьшить этот риск и взять его под контроль. Насколько прогресс в современных исследовательских методах и методах шпионажа позволяет снизить эту установленную норму, к сожалению, для аналитиков всех мастей надо констатировать: мы вплотную подошли к пределам роста в этой сфере. Любая статистика, статистические методы используются в социологии. Любое моделирование, а тем более многофакторное с особо неконтролируемым фактором соперником и динамическое всегда будет вероятностным. Но самое неприятное заключается еще и в том, что предвыборные кампании и политические процессы протекают в открытых, а не в закрытых системах, а тут свои законы. Именно с достижением предела уничтожения риска, именно с гипераналитикой связан сегодняшний кризис. Он во многом сродни кризису физики начала 20 века. Ведь мы тоже стали учиться видеть разные относительности, как Эйнштейн. Тоже увидели, что процесс наблюдения вносит изменения в само наблюдаемое. В социологии ситуация опроса уже искажает его итог. Как это увидел Гейзенберг, ф и з и к е и так далее. Но если достигнут предел аналитического прояснения ситуации, ох уж это о п о с т и л и в ш е е прояснение ситуации, с которого начинается каждая к о м п а н и я Если достигнут потолок уничтожения риска и политика все равно является игрой с неполной информацией, то может быть имеет смысл дать риску волю. То, чего нельзя достичь, не следует и пытаться достигать. А значит, глупо бороться с риском за полный контроль. Это приведет к бюрократизации, гипертрофии мониторинговых, социологических и аналитических служб, и как следствие к тому самому хаосу, которого так боялись и от которого все убегали, если мы хотим играть системой по ее правилам и законам. Они пытаться навязать свой устав извне, то мы должны работать с риском, использовать его, порождать его в своих интересах, а не бороться с ним. Стратегия риска. Если в ходе кампании два противника придерживаются стратегии, направленной на борьбу с риском, то у каждого из них есть два пути. Первый — уменьшать собственное поле невидимости. Но здесь все возможные пределы уже достигнуты, и каждый новый процент гарантий будет даваться ценой невероятных усилий и потерями в чем-то другом. И второй путь – увеличивать поле невидимости соперника. Стратегия риска – это резкое необратимое нарушение сложившегося равновесия, сложившейся стабильной и предсказуемой ситуации путем произведения неких действий, событий, атак. неординарных высказываний и прочее. В это время у противника начинается резкий информационный голод. Если он был настроен на анализ, то он будет захлебываться от нехватки данных. Все прошлые мониторинги летят к черту, ведь ни одно с о ц и с с л е д о в а н и е не могло показать, что россияне озабочены состоянием военно-морского флота до того, как утонуло. Подводная лодка «Курск» и ни одна фокус группа в США не показала бы 10 сентября 2001 года, что американцы озабочены больше всего на свете темой терроризма. Соперник будет погружен на своих к о н с и л и у м а х в дискуссии о том, что же делать в такой непростой ситуации, и вот тут-то, в отличие от ситуации, основанной на моделях, где разные модели приводят к сходным результатам. возникнут споры и прямо противоположные мнения. Дело в том, что если уж продолжать аналогии с физикой, для описания подобных сложных систем и ситуаций, в отличие от классической физики, в квантовой используются дифференциальные уравнения Шредингеровского типа. Шредингер, наряду с Эйнштейном, Бором, Планком, Гейзенбергом, п р и г о ж и н ы м один из отцов революции физики. которые имеют особенности решения в точках бифуркации неопределенности решение уравнения разделяется на несколько ветвей работающих по-разному короче говоря возникают много рационально правильных решений ситуации которые одновременно кажутся абсолютно ошибочными с и н о й точки зрения дискуссия может продолжаться хоть 24 часа и время которое является критическим фактором Еще больше упускается. Цейтнот порождает б о л ь ш и й цейтнот. На самом деле самое правильное решение в такой ситуации – это просто принять любое решение. И Наполеон совершенно верно говорил, что предпочтет генерала, принявшего ошибочное решение, тому, кто не принял никакого. В ответ на дестабилизацию ситуации со стороны соперника. Надо и ему дестабилизировать ситуацию, для чего и подойдет любое, даже самое абсурдное действие, поскольку все аналитические антирисковые системы работают по принципу пирамиды, то есть в центральный мозг, штаб, как по нервам стекаются все сигналы, там обрабатываются, анализируются и на выходе возникает реакция, то каждая часть целого не самостоятельна. и будет ждать сигнала от парализованного противоречивыми сигналами и аналитикой мозга, согласно принципу лешателье о противоположных результатах внешнего воздействия. Управление системой само начинает порождать те явления, для борьбы с которыми оно было создано, то есть хаос и эти явления в свою очередь разрушают управленческую структуру. Соперник в такой кризисной ситуации переходит как минимум к обороне, а скорее всего его структура просто развалится. Оборонительная позиция соперника — это уже половина победы. Люди зачастую не понимают, почему в шахматах так важно для игрока. Играет он партию черными или белыми. Темп и инициатива — главнейшие понятия любого состязательного искусства. Кто задает тон, а кто реагирует? Кто задает правила игры, а кто отыгрывает? Кто ставит условия, а кто думает, что выкручивается? Неужели это не важно? У нас же до сих пор, что в шахматах, что в политике, активность рассматривают всего лишь как некую психологическую позицию, которая одним подходит, а другим не очень. Но дело здесь не в психологии. Тот, кто сумел установить правила игры, выигрывает всегда, независимо от действий всех игроков, независимо от того, хвалят тебя или ругают, играют за тебя или против. Все выше сказанное лучше прояснить на примере, а то, несмотря на логичность, все начинает выглядеть отвлеченно и парадоксально. Пример: выборы м э р а в в небольшом городе. Мэр силен, контролирует большинство СМИ. поддерживается основными финансово-промышленными группами, силовыми структурами и элитой. Он позиционируется как государственник и хозяйственник. Соперник имеет гораздо меньше ресурсов и шансов. Опозиционируется как юрист. И у того, и у другого работают консультанты, психологи, политологи, имиджмейкеры, социологи и журналисты с блестящими перьями. И тот и другой пользуются черными методами и прочее. Внезапно в город приезжает крупный московский политик. Приезжает вне связи с выборами и не ради поддержки одного из кандидатов, а просто по важному государственному делу, а именно строительству радиоактивного могильника недалеко от города. Политик проводит встречи и с той и с другой стороной. Его приезд освещается всеми СМИ, так как он нейтрален по отношению к конкурентам, а тема важна для всего города. В тот момент, когда тема оказывается в центре повестки дня, когда она разогрета и пока аналитики мэра не решили, что с ней делать и как включать в программу, конкурент мэра резко объявляет. Во-первых, о своей отрицательной позиции по отношению к могильнику и о готовности включить весь свой юридический профессионализм, чтобы добиться экологической безопасности, а во-вторых, о сговоре мэра с верховными властями. Мэр может оправдываться или наоборот занимать разумную позицию. Журналисты могут как хвалить его соперника, так и ругать, но все они добьются только одного. все иные темы, в том числе тема того, что мэр, хозяйственник и государственник будут забыты. Более того, то, что он государственник, будет играть против него, так как он, скорее всего, подчинится принятому наверху решению о строительстве могильника. Что делать мэру в этой ситуации? Какое-то время у него уйдет на обдумывание вариантов. Первое. Не заметить тему, но про нее растризвонили с дуру даже свои журки. Второе – включить тему в программу и тоже выступить против могильника, но более взвешенно и осторожно, потому что а вдруг действительно прикажут. Но это проигрыш на фоне резких и бескомпромиссных заявлений соперника. Третье – выступить за, с обоснованием, что это экономически выгодно. Но это доказательство потребует слишком много усилий и почти невозможно. Четвертое – попытаться разоблачить все это как ловкий предвыборный трюк, но где гарантии? А вдруг верно, что в правительстве так решили, и потом такую сложную схему замучаешься людям объяснять? Наш мелкий Иванов вдруг притащил сюда целого федерального политика и заставил говорить о могильнике, чтобы набрать очки и сбить повестку дня. Да это никакая бабушка не поймет. Они только и голосуют. Пока мэр и его штаб размышляют, тема разогревается, с о п е р н и к набирает очки. В это время федеральный политик, приезжавший в город, уже из Москвы подтвердил, что во время встречи с мэром тот его у в е р и л в своей почти положительной позиции по вопросу о могильнике. Это становится доказательством коллаборационизма мэра. Даже лояльные журналисты и э л и т ы начинают коситься на него. Спонсоры начинают динамит ь с деньгами. Возникают задержки зарплат. Увольняются люди. В штабе 10 противоречивых мнений, как отыгрывать ситуацию. Обостряется борьба за доступ к ТЕУ. л В результате нервных срывов и финансового дефицита обостряется конфликт между нанятыми консультантами и командой мэра. Консультанты увольняются с позором. Они в свою очередь идут сдавать информацию врагу, а спонсорам и элитам внушают мысль о б е с п е р с п е к т и в н о с т и мэра. Спонсоры еще больше начинают динамит с деньгами. Это становится известно всем, и даже лояльные СМИ начинают просить предоплату. Те директора, которые раньше обещали, что на последней неделе пройдут по цехам и в кавычках построят завод под мэра, Сегодня решили по цехам не идти, а подождать, что будет. Спонсоры начинают для подстраховки давать деньги и сопернику, и он их использует для подготовки жирной финальной точки кампании большого экологического митинга. Мэр уже понял, что ф е д е р а л ь н о й политики вся акция была подставой, так как в беседе с этим политиком Он не утверждал категорически, что согласен на могильник, и его слова с большой натяжкой можно было так интерпретировать. Но кому после двух недель вакханалии и трусливого молчания это объяснишь? в и с т е р и к е мэр пытается полить грязью федерального политика за клевету, но все это выглядит некрасиво, как огонье, и мало кого убеждает. Еще недавно он был фаворитом. А теперь проигрывает при изначально превосходящих ресурсах СМИ и прочим. В данной кампании с о п е р н и к а м мэра использована стратегия риска. Веден мог просто, как это часто делается, использовать свою давнюю и мало кому известную дружбу с московским политиком, всего лишь как обычную и типичную поддержку. Вот, дескать, гражданин депутат Государственной Думы. Поддержал кандидата на пост мэра. Кто из л о я л ь н ы х мэров СМИ это бы показал? Кого это бы взволновало из избирателей? Да и у самого мэра таких аналогичных поддержек было пруд пруди. Изменение традиционных понятий. Исследование. Всякая кампания начинается с исследования ситуации. Тут тебе и разного рода статистика, и демография, тут и социологические предпочтения. За какую партию голосовал прошлый раз? С какими из предложенных высказываний согласен и прочее. Это тонны отчетов и полезной информации типа: большая часть женщин средних лет с доходом выше прожиточного минимума склонна считать социально-экономическую ситуацию в городе стабильной. Но при этом не с о б и р а ю т с я голосовать за действующего мэра Горта, или главной проблемой мужчины от 30 д о п я т и лет, голосующие за Жириновского называют преступность и прочее в том же духе. Все это, заметим вскользь, дорого стоит. Аналогично и с качественными исследованиями. Публика в салонах не любила кубизм до тех пор, пока Пикассо Не стал рисовать в этом стиле. Публика просто ничего не знала об этом. С другой стороны, публика часто знает очень много, и сердце у нее болит обо всем, если с ней начать разговаривать. Заговори на фокус группе про преступность, и каждый скажет, что это важная проблема. Но это не значит, что территория, где проводятся исследования, криминализирована, и нет более важных проблем. Но в данном случае дело не в том. А в том, что исследования превращаются в груду хлама, как только воспламеняется некая новая тема, как только происходит событие, меняющее повестку дня. Для мира таким было 11 сентября 2001 года. Для России проигрыш наших на Олимпиаде, гибель Курской и прочее. В каждом регионе и каждом городке может быть свое 11 сентября. Рисковая стратегия делает деньги. потраченные на исследования пустыми хлопотами. В свою очередь, сама она устанавливает новую точку отсчета, сводит на нет все различия между людьми, приводит их к общему знаменателю или, как минимум, ранжирует относительно нового, более важного критерия, нежели пол и возраст. 11 сентября само по себе есть социследование, с огромный зондаж и кластеризация общества. Консалтерская команда, которая работает с использованием рисковых стратегий, по большому счету не нуждается в исследованиях традиционного типа. Всякую статистику и прочее можно узнать по ходу работы. Гораздо правильнее с ее точки зрения потратить деньги, которые обычно идут на исследования, на организацию некоего исходного события, которое станет точкой отсчета и предсказуемым общим знаменателем для электората. стратегия. Под этим термином сегодня понимают что-то расплывчатое до такой степени, что иногда сомневаешься, значит ли еще что-то это слово. В общем и целом это что-то вроде определения целей компании, а тактика уже распределение целей по этапам с указанием средств, коими будет достигаться цель. Пример: кандидат, позиционирующий себя стратегом. говорит, мы сможем победить, если возьмем сельские территории. При этом он достаточно грамотно с цифрами в руках доказывает, почему это так. Понятно, что голосов в городах не хватит. Понятно, почему в других местах их легче взять сопернику, а не нам и прочее. Только вот в чем шутка? А почему все решили, что и соперник, у которого ресурсов в два раза больше не рассматривает сельские территории как приоритетные для себя. В этом смысле предложенная с т р а т е г я м стратегия ни что иное, как благое пожелание, хотя и основательно подкрепленная аналитикой. Пожелание и с е р и и хорошо бы построить мосты через реку, да чтобы на них купцы торговали разного рода товарами. Хорошо, так хорошо. Кто спорит? Хорошо бы взять сельские территории. И надо их взять, но в чем стратегия это? Где ответ на вопрос, почему мы обязательно должны победить? При этом такого пустого п р о ж е к т е р а будут слушать внимательно и серьезно, так как он говорит с цифрами, рисует планы и графики, считает голоса в тысячах, короче производит впечатление солидного человека. В то же самое время другого члена штаба которые без всяких цифр от б а л д ы предлагают устроить провокацию в городе полностью контролируемым соперником, объявляют фантазером, а ведь человек-то прав, именно потому, что соперник спокоен за свою территорию, акция там удастся и произведет наиболее сильный эффект. Именно благодаря силе этого эффекта соперник испытает шок и кинется оборонять прежде всего свое родное. то, в чем он уверен, и потеряет время для работы в пресловутых сельских территориях. Именно это позволит выиграть время нам и хоть как-то компенсировать неравные материальные ресурсы. Стратегия – это не постановка целей. Стратегия – это искусство концентрировать большие силы в наиболее слабом месте соперника. Причем формально слабым местом некое слабое место может не являться. Разве была бухта Перл-Харбор самым слабым местом флота США? Нет, наоборот, она была самым сильным местом, и именно поэтому менее всех защищенным от неожиданной атаки с воздуха. Выше мы приводили пример с выборами мэра. Тема государственника была основной имиджевой составляющей его кампании. на эту тему, как наиболее выгодную в путинской России, не щадились силы и средства. Соперник все равно не мог инвестировать ни в одну свою тему больше средств. Оставалось только сделать, как в а й к и д о так, чтобы все, что он делал для себя, вся его энергия начала работать против него, сделать так, чтобы все деньги, вложенные им в к о м п а н и ю До определенного момента оказались деньгами вложенными против него. Из-за тебя. Он государственник, а в каких случаях это плохо? В таких, когда сверху требуют исполнить неразумный вредный приказ. А какой может быть приказ? Немного размышлений и готовая идея с могильником. Дальше остается только найти старого знакомого федерального политика, который ее озвучит. На худой конец можно заплатить депутату. План. Всякая кампания должна осуществляться в согласии с планом-графиком. Для СМИ существует особый медиаплан. Но мало того, что все такие планы могут стать добычей противника или, по крайней мере, п р е д с к а з а н ы вражескими аналитиками, так как методика их составления и рассуждения одна. Все эти планы летят в тартарары, если соперник использует. рисковую стратегию. В изменившейся резкой ситуации действовать по старому плану невозможно, а действовать без плана нынешние консультанты и аналитики просто не умеют. Что же предлагается? Действовать без плана на Абул? Нет. Планы в рисковой компании есть, но они специфичны. План рисковой компании – это последовательность шагов, непредсказуемых и не просчитываемых в реальном времени. В свое время Дали и Бинуэль писали сценарии андалузского пса, так чтобы каждый следующий кадр не был связан с предыдущим. Это серия кризисов событий, которые сами запускают цепочки интерпретаций и разрушают всякую возможность рациональных действий соперника. В этой связи, конечно, не может быть никаких медиапланов и платных размещений рекламных материалов. Создается событие, о котором не могут не писать, потому как если СМИ не пишет об этом, то оно дискредитирует себя, ведь о событии в любом случае узнают. Рисковые события вообще из тех, которые не нуждаются в СМИ для д о н е с е н и я хотя СМИ их-то охотнее всего и освещают. Поэтому чёрных статей, джинсы в рисковых стратегиях нет принципиально. Это еще и потому, что заранее узнав тему, журналисты могут использовать ее для шантажа и прочего, а они и так достаточно шантажируют кандидатов во время кампаний, особенно тех, кто имел несчастье им хоть раз заплатить. Имидж и идеология. Обычно считается, что сердце кампании это месседж, то есть имидж и идеология, которые сочиняются, исходя из с о ц и с с л е д о в а н и й и потребностей электората, и жизненной истории и мировоззрения кандидата. Компания и есть проталкивание этого месседжа, послания электорату различными средствами. Это знаковая система. Идеология это, как правило, слова и аргументы, а имидж знаковое оформление. Рисковые стратегии исходят из приоритета действия над знаками. Для наглядности можно сравнить старые романы с их бесконечными описаниями характеров и внешнего вида персонажей и м о р а л я м и и назидательными рассуждениями с романами новыми в стиле э к ш н где все герои различаются только действиями, ими производимыми, а не внешним видом и мировоззрением, словами и прочим. Все это зачастую даже не описывается. При этом нельзя сказать, что у них у всех нет имиджа. Он есть и складывается из поступков. Вообще это древняя философская проблема – спор Платона и Аристотеля о первичности идеи и энергии. Этот спор не решен в философии, он отражается и в консалтинге. Так американская школа консалтинга скорее энергичная, а не и д е й н а я Французская, европейская, наоборот, начинает с имиджа и идеологии. В России приверженцам американских методов являются, как правило, многие уральские консультанты. Целевая группа тоже одно из классических понятий, которое подвергается переосмыслению. Ведь предполагается, что некие знаки могут задевать не всех, а значит, в целях экономии. Ко всем обращаются в разной степени. Однако при использовании рисковой стратегии преследуется цель общей дестабилизации ситуации и когнитивного кризиса. Люди различны, но это только означает, что по-разному и разные логики будут сломаны. Перед хорошим событием, как перед смертью, все равны. Событие всегда рассчитано на аудиторию того мира, в котором оно является событием. А у д и т о р и я это не целевая группа, а у д и т о р и я это не тот, кто должен услышать, а тот, кто услышал, расшифровал послание, где бы он ни находился и каким бы он ни был, он в ы с в а и в а е т с я п о с л а н и е м выявляется им, он определяется не по внешним демографическими прочим признакам, а потому стало для него событие событием или нет. Тираж журнала Lex Show. Для любителей женских ножек в разных странах не достигает и нескольких сот экземпляров, но по миру в целом он огромен, и он держит сто процентов своих. Эти свои самые разные люди, их объединяет специфическая страсть. Поднеси сильный магнит к любой куче мусора, и все лежащие в ней железки придут в движение. Событие и есть такой магнит. агитация и пропаганда понятия подразумевают некие исходящие из идеолога имиджевого центра потоки информации положительного или отрицательного характера массы оказываются чистым объектом информирования а так называемая обратная связь на самом деле есть просто замер того насколько хорошо и быстро продвигается дело Рисковые стратегии исходят из субъектности субъектов, их разума и свободы. Они требуют их и без них неосуществимы. Именно в нестандартной ситуации, которая создается рисковым событием, у субъектов рушатся навязанные им модели поведения, и от них требуется самостоятельное принятие решения, ответственность, потому что никого в этой кризисной ситуации рядом не окажется. Рисковые стратегии – это стратегии с о б л а з н а Стратегии, направленные на провоцирование субъективности, а не на ее уничтожение, как, например, стратегии зомбирования и подавления. Управление. Выше упоминалось, что это понятие тоже претерпевает изменения. Это уже не управление против кризиса, а управление кризисами. Это уже не е д и н о начале, не контроль над стадом или послушными исполнителями. Это управление вирусными потоками и партизанскими отрядами с использованием сети и горизонтальных методов коммуникаций. Они с помощью вертикальной пирамиды начальников и подчиненных, разбитых по функционалам. Но эта проблема чуть подробнее будет рассмотрена ниже, так как Пришло время ответить на вопрос, который уже, наверняка, многие читатели задали себе: а что будет, если и соперник использует рисковые стратегии? Риск против риска. Если в рисковые стратегии играет один отморозок, этого уже достаточно для превращения всего политического процесса в карнавал. А если таких двое или больше, возникает ситуация абсолютного хаоса и непредсказуемости. Однако состояния хаоса подчинены своим законам и прекрасно изучаются современной не-нютоновской ь физикой. Представим маятник, закрепленный на стене за один конец и резко раскрученный в одну сторону. Он будет вращаться сначала быстро, потом все медленнее, затем еще медленнее. А в какой-то точке остановится, и одно мгновение будет непонятно, сделает ли он еще один последний оборот, или упадет назад и начнутся затухающие колебания. Это мгновение и есть точка бифуркации, раздвоение. э т о точка пан или пропал. В этой точке сколь угодно малая деталь, даже взмах крыла пролетевшей рядом бабочки. может оказать серьезное влияние на путь, по которому в целом пойдет система. Во многом от действий простых солдат и офицеров будет зависеть ситуация, от их мужества, героизма, умения действовать в обстановке полной неопределенности, от их уверенности в победе и правоте своего дела. В одном современном романе о выборах описывается ситуация, когда один из противников В компании, в безвыходном положении применил рисковую стратегию, с тем чтобы резко переломить складывающуюся не в его пользу тенденцию, захватил членов штаба кандидата, чтобы они перед камерой признались в совершении ими антиобщественных действий. Это должно было пойти в прямой эфир как раз во время широко анонсированных теледебатов. Лишь случайность, лишь личное мужество одного члена команды соперника спасло этого соперника от поражения. Один из троих бойцов даже под реальной угрозой смерти от бандитов отказался подписывать показания, чем затянул процесс и сорвал его. Понятно, что потом правда могла бы восторжествовать, но выборы бы прошли. Ситуация необратима. Победитель всегда прав. После драки кулаками не машут, победителя не судят, да и шансов выиграть любой суд у победителя больше, чем у кого бы то ни было. Для того, чтобы была уверенность, ч т о в любой ситуации все будет развернуто в выгодную нам сторону, должна быть и соответствующая накачка команды. Это не тупые ноги и руки компании, не тупые исполнители воли стратегов и аналитиков. с и д я щ и х в центральном штабе. Почему один чеченский партизан стоит десятка наших регулярных бойцов? Где надо он диверсант, где надо он разведчик, где надо он переговорщик, где надо он командир, где надо он к а м и к а д з е Как разительно это отличается от п и р а м и д а л ь н о функциональной структуры нашей армии и наших бизнес и политических структур. Соответственно и эффективность различается в разы. Именно распределение ответственности приводит к тому, что никто ни за что не отвечает. Когда за дело болеют все, а точнее каждый, дело поставлено вернее. Еще один момент связан н ы й с психологической подготовкой. Пространство неопределенности, порожденное рисковыми стратегиями, остается таким же неопределенным далее, пока стратегии продолжают применяться. Одним словом, специфика тут такая. Что ничего окончательно не решено, даже когда окончательно все решено, всегда есть шанс. Поэтому бороться надо до конца и даже после конца, потому что никакого конца нет. Точнее, конец будет только для того, кто перестал бороться и расслабился. В этом смысле само ощущение победителя важнее всех привходящих и меняющихся обстоятельств. Побеждает тот, кто заранее победил. И кто остался победителем, а проигрывает тот, кто сдался. С чисто стратегической точки зрения атака на п ё р л Харбор могла быть и предсказана, и она ожидалась. Но ждать вообще не значит быть всегда готовым. И даже отбита дело не в растерянности, а в общей уверенности американцев в проигрыше. Это само наведение пораженчества. Готовность принять нечто как судьбу и наоборот, уверенность японцев в том, что они при любом раскладе победят, в противном случае убьют себя, а значит не увидят поражения. Новые компании потребуют новых бойцов, опытных, стойких, многофункциональных, коммуникативных, сдавших все экзамены на владение и д е о л о г и е й и прошедшие все тесты на лояльность. Учитывая, что теперь выборная кампания часто направлена на внесение дестабилизации в стан противника, на то, чтобы ему не дать сделать то, что он хочет, то и действия соперников направляются не на избирателя, а на соперника по выборам. Зачем, например, выпускать 100 тысяч своих листовок, чтобы спорить таким же количеством листовок соперника? Ведь можно просто купить в два раза дешевле себестоимости листовки соперника у его 20 разносчиков или одного экспедитора. Вопрос: выручаетесь за своих разносчиков и экспедиторов? И что вас так обнадеживает? Не аналитика, а работа с персоналом сегодня является узким и важнейшим местом в компании. Недаром это отразилось и на гонорарах. Бывшие социологи и и миджмейкеры, ранее снимавшие все сливки гонораров, сегодня получают меньше грамотных опытных полевиков. И правильно. Если вспомним великих полководцев, славившихся рисковыми стратегиями: Македонский Ганнибал, князь Святослав, Чингисхан, Суворов, Наполеон. то мы обнаружим, что все они сочетали в себе два качества, которые в абстракции можно было бы разделить и которые на первый взгляд никак не связаны: первое — полководческий гений, состоящий в умении рисковать, использовать натиск, внезапные ошеломительные переходы и эскапады; второе — патерналистское отношение к солдатам и офицерам и внимание к воспитанию в них соответствующего духа. Эти полководцы спали в поле, знали ветеранов по именам, совместно питались и прочее. Солдат никогда не был у них просто пушечным мясом, безвольным исполнителем великих замыслов штабных маршалов. Полководец тут просто средоточие, источник воли и воплощение коллективного тела всего войска. Его символ не более того. Ему первому. Приходит в голову идея совершить дерзкую выходку и все. А поскольку его окружают люди одного духа, они заражаются идеей и поддерживают. Полководцу принадлежит право п е р в о м у дать сигнал к атаке, а дальше все знают, что делать. Так и представляешь себе Суворова, сидящего у костра среди побратимов и единомышленников. А что, ребятушки, рванем через зальпы? Вот они все там офигеют, а, а вот с л ы ш а т с я о д о б р и т е л ь н ы е возглас ы и восторженный смех. Тут же по горизонтальной цепочке, а не вертикальным приказам, это проносится по войскам. Тут же всех охватывает энтузиазм. Айда мы, но ну мы всех удивим. Айда наш старик, но г о р а с т о а н на такие шутки. И без всяких обсуждений приказов, без аналитики и к о н с и л и у м о в обсуждений диспозиций и дислокаций, почета ресурсов своих и противника все двигают в путь. А дальше, как рассказывают бывалые гангстеры, чтобы ограбить банк, оружия не т р е б у е т с я Люди боятся уже одного твоего вида и заранее принимают свою судьбу. Известен случай, когда несколько чеченцев пошли из деревни в лес п о г р и б ы и увидели роту федералов. Быстро рассредоточившись, они стали выкрикивать различные слова, изображая большое количество людей. Колонна остановилась и начала вести переговоры об отступлении, но чеченцы н а с т о я л и на сдаче в плен. Все федералы дружно сдали оружие на глазах у нескольких безоружных парней, а ведь достаточно было одного, кто бы рискнул оружие не сложить. Блеф тут же бы раскрылся, и блестящая победа обернулась бы очень унизительным поражением. Риск побеждается, или хотя бы нейтрализуется только ответным риском, а это значит, что распространение рисковых стратегий пойдет в двойне ускоренными темпами, потому что это не только одни из многих возможных методик, а н е ч т о т р е б у ю щ е е аналогичных методов в качестве п р о т и в о я д и я другими методами с ними не справиться. Новая услуга, обновление и выход из кризиса не пойдут по пути совершенствования методик и технизации стихийных процессов, по пути совершенствования форм контроля над хаосом и прочее. Если они пойдут по этому пути, это будет означать, что P.R. сообщества не имеет воли к выживанию. Заранее согласилась на свою судьбу в качестве мелких советчиков. Все менее ценимых и все менее оплачиваемых. Воля к выживанию, как ни странно, совпадает и с тем товаром, стой услугой, которую консультанты должны предлагать на рынке. Ведь выход из гипераналитического кризиса – это и есть воля, воля и творчество. Должен появиться и распространиться совершенно новый тип политического консультанта, и тут возникает одна проблема: консультантское сообщество уже не только сформировало в себе определенные традиции поведения и общения, но они вошли в плоть и кровь каждого отдельного его представителя. Они опредечены м в учебниках. Надо начинать исследования, надо начинать с о ц и о л о г и и надо вырабатывать имидж. Надо составлять медиаплан, надо нанимать ноги и прочее. Они о п р е д м е ч е н ы в буклетах и предлагаемых п р а й с л и с т а х на услуги. И самое главное, они о п р е д м е ч е н ы в дискурсе. Консультант хочет или нет, в кавычках лечит клиента, вселяет уверенность, создает ощущение вадения ситуации и движется в антирисковой парадигме. У каждого консультанта и компании на этом рынке есть свой набор фразочек и анекдотов, примеров и ярких притч про стопроцентные гарантии, про шарлатанов и профессионалов, про модели их работы и прочее, настроенных в аналитической парадигме. Уже не будем говорить про собственно специалистов, работающих в компаниях, всех социологов и прочих. которые 5-7 е м лет учили разные методы, а потом столько же лет их применяли и ничего, кроме социологии и этих методов, не видят. Для них невозможно резко измениться и перевоплотиться, даже если они будут иметь волю к этому. Да это и не нужно, ведь они останутся в о с т р е б о в а н ы на своем уровне, и хуже, чем сейчас или в ближайшие годы, их положение станет вряд ли. хуже другое. Они будут активно бороться внутри штабов с представителями адептами рисковых стратегий, не понимая, что борются не за себя. И эта борьба им ничем не поможет, а скорее против себя и всего к о н с а л т е р с к о г о рынка. Они будут бороться из тех же самых побуждений, как один вид в природе борется с другим, просто неприемляя его на в д у х как с у щ е с т в о и н о г о вида. Как это можно так себя вести? Как это можно такое предлагать? Да как это можно сделать? Да это безответственность. Да это хулиганство. Да это чушь. Да это не выйдет. Да это сумасбродство. Да это не профессионализм. Да вам просто плевать на результат. Да нам тут еще жить. Да вы приедете и уедете. Да вы привыкли все с бухты барахты, все на скоком. Да вы п о ф и г и с т ы Да вы отморозки. И прочее, прочее, прочее. Причиной многих поражений является элементарное б е з в о л и е кандидатов и руководителей компаний. Они ошибки в анализе и неисполнение планов. Потому что соперник, имея те же планы и анализы, обладал лишь чуть большими ресурсами. Поэтому, вопреки известной поговорке, проигравшим плохим танцорам помешала скорее безяйцевость.